А вот была история Известный итальянский композитор Рассини Не выносил музыки Рихарда Вагнера Однажды, после званого обеда Гости, в том числе Рассини Вышли на террасу с бокалами вина Как вдруг из столовой донесся невообразимый шум Звон, стук, грохот, треск И, наконец, стон искрежет Гости замерли в тревоге. Рассений побежал в столовую, а через минуту вернулся с улыбкой. б л а г о д а р е н и ю Богу, эта служанка зацепила скатерть и опрокинула всю сервировку. А я уж думал, что кто-то осмелился в моем доме сыграть у в е р т ю р у к вагнеровскому тангейзеру.